Между тем Зарнивуб продолжал задавать вопросы. Неужели вы не понимаете, что от одного вашего слова зависит жизнь и смерть цивилизаций? Правитель Вселенной прислушался к слабому звуку двигателя стартующего корабля, потом заговорил, стараясь заглушить его. Я никак не связан с цивилизациями. Я не жесток,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 Зарниву прозачарованно вздохнул, огорделся. «А где мои спутники?» Удивился он. «Какие спутники?» Спросил правитель вселенной. Он откинулся в кресле и налил себе виски. «Ну, Билброкс, эта девушка, они только что здесь были. Я их не помню. прошлое это фикция. Придумано для того... Замолчите!»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 Снаружи до него доносились различные звуки, но он не знал, реальные они или нет. Потом он в течение недели рассказывал о чем-то столу, чтобы посмотреть, как тут будет реагировать. Глава двадцать восьмая. Благостная тишина царила вокруг. Едва слышно жужжали насекомые. Переливчатый свет звезд дарил покой смущенным душам. И весь день Артур и Форд шли по зеленым холмам и долинам, поросшим сочной травой и пахучими цветами по густо-лиственным рощам. Солнце согревало их, легкий ветерок приятно обевал кожу. Форд все реже включал субэфирный чуткомат,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 Так продолжалось минуты две. Наконец Форт решил, что пауза чересчур затянулась. Здравствуйте, сказал он. Арен из мужчин сделал шаг вперед. Лицо его было спокойно. угу ху гу хр ух у ху сказал он. Мне кажется, сказал Форт, он просит нас обойти деревню стороной. В то же мгновение мужчина жестом подтвердил правильность догадки Форда. Рург-хурук Иргур ух ухуг, продолжал незнакомец. И, насколько я понял, общий смысл его речи сводится к тому, что нам не возбраняется идти туда, куда заблагорассудиться. Но если мы при этом не будем заходить в их деревню,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 Но если плоды отравлены, и мы не станем их есть, они все равно нас убьют. Мы погибнем, даже если не съедим эти груши. — Хэй, мне нравится ход твоих мыслей, — сказал Форд. — А ну-ка съешь одну. Артур нерешительно поднял грушу. — Я часто думал об этой истории в райском саду, — сказал Форт. А какой истории? — Ну как же. Райский сад, древо, яблок, помнишь? — Конечно. Ваш бог поместил посреди сада яблони и сказал. — Делайте, ребята, что хотите, но яблок не кушайте. Стало им жутко интересно. Съели они яблока, а бог выскочил из-за пустой. А, -а, а попались. Но если бы они не съели яблоко, им все равно бы не сдобровать. — А почему это? И, имея дело с типом, который любит оставлять на тротуаре кирпич, прикрытый шляпой, нужно отдавать себе отчет, такие они остановятся на полпути. да Они своего добьются. — Знаешь, — заметил Артур, — а это место очень похоже на райский сад. — Ну давай, давай, ешь, — сказал Форд. Артур откусил кусочек плода, похожего на грушу.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 пользуясь методом странствующих галактических монахов. Суть метода состояла в том, что Форд не ненадолго с улыбкой на губах. Через несколько минут из-за деревьев выходило какое-нибудь животное, ну, скажем, олень, и начинало осторожно приглядываться к Форду. Форд продолжал улыбаться,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 уметь генерировать соответствующий запах.